Глава двадцать вторая. получает приглашение на чай. «Что ты так выпучила глаза? В чем дело?» спросила Марилла после того, как Энн вернулась с почты. «Неужели нашла еще одну родственную душу?» Энн была охвачена волнением. Оно сияло в ее глазах, озаряло каждую черту лица. Она шла по тропе, пританцовывая, похожая на фею, несу мою ветром сквозь мягкий солнечный свет и томные тени августовского вечера. «Нет, не то, Марилла! Вообразите, меня пригласили на чай в дом пастора завтра днем! Миссис Салли наставила на почте для меня письмо. Только взгляните, Марилла, мисс Энширли, Ширли, зеленые крыши. Меня впервые назвали мисс. Какой восторг меня охватил! Я буду вечно хранить это письмо, как бесценное сокровище!» Миссис Аллен сказала мне, что будет поочередно приглашать на чай всех членов воскресной школы. Отозвалась Марилла таким тоном, будто это необыкновенное приглашение было рядовым событием. Не нужно впадать в экстаз по каждому поводу. Приучайся спокойно смотреть на вещи, дитя. Чтобы спокойно смотреть на вещи, н пришлось бы изменить свою природу. Она была и дух, и огонь, и роса и все в жизни и радости и боль переживала особенно остро. Это вносило в душу Мариллы смутное беспокойство. Она боялась, что этой чувствительной душе будет тяжело переносить жизненные взлеты и падения, не до конца понимая, что восторг Энн перед миром с лихвой все компенсирует. Поэтому Марилла считала своим долгом воспитать в Энн спокойное отношение ко всему. А это было также невозможно, как не дать солнечному зайчику плясать по воде. И Марилла понимала, что большого прогресса не добилась. Крушение надежд или планов ввергала Н. в пучину страданий. Зато от успехов у нее кружилась голова, и она мигом взлетала на вершину блаженства. Марилла была близка к отчаянию, боясь, что ей не удастся сделать из маленькой бродяжки примерную девочку с утонченными манерами. Впрочем, она вряд ли смогла бы любить перерождённую Н больше, чем любила её сейчас. Н пошла спать, безмолвно переживая то, что напророчил Мэтью, сказавший, что дует северо-восточный ветер, который обычно приносит дождь. Её тревожил шелест тополиных листьев за окном, похожий на стучащие капли дождя и отдалённый шум волн, которому в другое время она с наслаждением прислушивалась. Этот странный, чёткий, навязчивый ритм сладко её убаюкивал, но сейчас он казался ей предвестником бури и большим несчастьем для девочки, который был так нужен на завтра хороший солнечный день. Эн подумала, что утро никогда не наступит. Но всё на свете имеет конец. Даже ночь перед днём, когда тебя ждут на чай в доме священника. Несмотря на мрачный прогноз Мэтью, утро было чудесное, и настроение Н взлетело до небес. «О, Марилла, сегодня я ощущаю в себе что-то новое, и оно помогает мне любить всех!» — воскликнула она, моя посуду после завтрака. «Вы представить не можете, как хорошо сейчас у меня на душе! Как было бы прекрасно, если б такое продолжалось и дальше! Не сомневаюсь!» Если б меня приглашали на чай каждый день, я была бы идеальным ребенком. Однако, Марилла, это такое торжественное событие. Я очень волнуюсь. А вдруг я совершу какую-нибудь оплошность? Прежде меня никогда не звали на чай в дом пастора, и я не уверена, что знаю, как положено там себя вести. Хотя с самого приезда сюда регулярно читаю о правилах хорошего тона в журнале «Семейный вестник». Вдруг я совершу какую-нибудь глупость? Или забуду сделать то, что должна? Удобно ли попросить добавку, если тебе что-то очень понравилось. «Твоя проблема, Н, в том, что ты думаешь слишком много о себе. Лучше подумай о миссис Аллен, о том, что будет приятно ей», сказала Марилла, выдав, наконец, по-настоящему дельный совет. Н мгновенно это оценила. «Вы правы, Марилла, постараюсь не думать так много о себе». Очевидно, поход в гости обошелся без серьезных нарушений этикета, потому что Энн в превосходном настроении вернулась домой в сумерках, когда облака уже окрасились шафранным и розовым цветом. Положив усталую кудрявую головку на колени Марилли, Энн сидела на большой красной плите из песчаника у кухонной двери и со счастливым выражением лица рассказывала Марилли, как прошел день. Прохладный ветер проносился над неубранными полями, над еловым лесом на западных холмах и рядами тополей. Над садом взошла яркая звезда, а в папоротниках и в шелестящих кустах у тропы влюбленных замелькали светлячки. Рассказывая Марилле о чаепитии, Эн одновременно не выпускала из поля зрения все, что происходило вокруг, и у нее возникло чувство, что ветер, звезда и светлячки сливаются вместе во что-то невообразимо прекрасное и волшебное. О, Марилла, это было нечто особенное. У меня возникло чувство, что я жила не зря. И это чувство не уйдет, даже если меня никогда больше не пригласят на чай в дом пастора. Миссис Саллен встретила меня в дверях. На ней было изящное платье из бледно-розового арганди с множеством оборок, рукавами по локоть и она показалась мне ангелом. Мне хочется, когда я вырасту, стать женой священника. Он ведь не будет осуждать меня за рыжие волосы. Такие мирские вещи его не волнуют. Но тогда надо быть по-настоящему хорошей, какой я никогда не стану. Так что нечего об этом и мечтать. Некоторые люди хорошие уже от рождения, но я к таким не принадлежу. Миссис Линд говорит, что во мне много первородного греха. Так что, сколько бы я ни старалась, мне никогда не сравнятся с теми, кто хорош от природы. Вот из геометрии так. А как вы думаете, если очень постараться, можно чего-то добиться? Миссис Аллен принадлежит к тем, кто хорош по своей природе. Я ее обожаю. Есть такие люди, как Мэтью и Миссис Аллен, которых можно полюбить сразу без всяких усилий. А есть такие, как Миссис Линд, которых полюбить трудно, тут надо постараться. Ты знаешь, что их есть за что полюбить. Они много знают и по церковным делам активно помогают. Но ты должна все время напоминать себе об этом, а то забудешь. На чай пригласили еще одну девочку из воскресной школы «Уайтсенс». Ее зовут ларетта Брэдли, и она очень славная. Неродственная душа, вы понимаете, но все равно милая. Чаепитие у нас было очень изысканное, и мне кажется, я не нарушила правила этикета. После чая миссис салин играла и пела, и настояла, чтобы мы с лареттой присоединились к ней. Миссис Аллен говорит, что у меня хороший голос и что мне нужно петь в хоре воскресной школы. Одна мысль о такой возможности вызвала у меня восторг. Я мечтала о том, чтобы петь там, как Диана, но считала, что недостойна такой чести. Лоретти надо было уходить рано. У них в отеле вечером состоится большой концерт, и в нем примет участие ее сестра. Живущие в отеле американцы проводят концерты каждые две недели в помощь больнице Шарлоттауна, и просит жителей участвовать в них. ларетта надеется, что ее когда-нибудь привлекут. Я с восхищением смотрела на нее. После ее ухода у нас с миссис сален завязался задушевный разговор. Я рассказала ей все. О миссис Томас Томаса-близнецах, о Кэти Моррисе-Виолетте, и о том, как попала в зеленые крыши, и о проблемах с геометрией. И представьте себе, Марилла! Миссис сален призналась, что была тоже полной тупицей в геометрии. Это не могло меня не вдохновить. Незадолго до моего ухода в дом пастора пришла миссис Линд. И что вы думаете, Марилла? Попечители наняли нового учителя. И это дама. Ее имя Мюриел Стейси. Правда романтическая. Миссис Линд сказала, что до этого в Эйвенли не было женщины-учителя. И она думает, что это опасное нововведение. А мне кажется, что это замечательно. И теперь я не представляю, как проживу оставшиеся две недели до начала школы. Мне так не терпится ее увидеть.